Глава 26. Снова они по соседству. Снова она в той самой комнате с выходом в сад из апельсинов. Снова он рядом. По крайней мере, она так думала, мечаясь по постели в бреду. Боль, агония, страх за Карима, стресс от пережитого. Всё перемешалось в её голове. Мария Павловна дежурила при ней. Когда Владу отпускал бред, она с силой хватала её за руку и молила. «Он жив? Что с ним?» «Отдыхай, нормально всё, пуля прошла на вылет, жить будет. Подлатать только надо. Ты о себе подумай, живого места нет, вся исполосана». Влада снова закрыла глаза, и снова в памяти тени и образы минувшего дня. Всё в бреду, всё мутно. Яркая вспышка света от силы и грохотом распахнувшейся тяжёлой железной двери и его лицо. Она слышала удары и даже выстрелы, но всё было как сквозь пелену потом его сильные руки подняли её с холодного пола, голова закружилась, и хотя глаза её были закрыты, в тёмном занавесе поплыли какие-то причудливые образы и тени. Она вспомнила детство. Всякий раз, когда она маленькая закрывала глаза, думала, что перед ней открывается небо. Она видела светлые образы, сплетения созвездий, какие-то причудливые фигурки. Со временем всё это забылось, но сейчас она почему-то об этом снова вспомнила. Снова выстрел его кровь на её коже. Снова провал. И вот она почувствовала нежное соприкосновение измученного тела с мягкой постелью. А вместе с ним и накатившую цунами усталость. Потом кто-то поднёс к её губам холодную воду. Влада сама не представляла, какой сильной была её жажда. Она взахлёб пила влагу, и с каждым новым глотком силы к ней возвращались. Взор понемногу прояснялся, но она всё ещё не могла понять, где находится. Знакомая комната, знакомая постель. Может, и не было всего этого ужаса. Нет, был, потому что тело болело так, словно по нему проехались комбайном. Снова провал сознания, снова бред. Она лежала на животе, шея её затекла, но когда она попыталась поменять положение своего тела, её пронзила жгучая боль, сразу напомнившая ей о всём произошедшем накануне. В комнате было тепло. По происходящей сзади неё возне и неумолкающему арабскому шёпоту она поняла, что находится в комнате не одна. Прислушалась, и сомнений не было. Её арабские надзирательницы не оставили её и сейчас. «Вай, Айман, вся синяя, синяя», — причитала одна из них. «Замолчите, болтушки», — перебила их женщина с пожилым глубоким голосом. Влада сразу узнала в ней свою русскую прислужницу. Увидев, что девушка проснулась, та подошла к ней и стала нежно поглаживать по волосам. «Милая моя дурочка», — заговорила она с ней ласково на русском, — «и как тебя угораздило сюда попасть?» Наконец-то эти долгожданные слова. «Не говори на русском», — резко перебила её одна из находившихся в комнате арабок. «Ускути», — ответила невозмутимо Мария Павловна и продолжала. «Голубка моя, больно тебе будет несколько дней». «Но я всё смазала. До свадьбы заживёт». Влада сжала просто не под своими руками. Чувства обиды и боли, душевной и телесной, смешались с ней воедино. Досада, беспомощность, зависимость — всё делала её несчастной, как никогда. Мария Павловна встала и поднесла к Владе стакан тёплого чая. «На, выпей, легче станет. А потом дам тебе аспиринчик от температуры. А то, глядишь, ещё и поднимется». Влада с трудом приподнялась и залпом выпила тёплый сладкий чай. Действительно приятная теплота бальзамом разлилась по её иссушенным внутренностям. Через какое-то время она почувствовала лёгкое опустошение. Тело расслабилось и вроде как вылетело из своей оболочки, воспарив над кроватью. На краешке сознания Влада промелькнула догадка, что, скорее всего, в чай ей было что-то подмешано, то ли от боли, то ли для чего-то ещё. Она пыталась сопротивляться навалившемуся лавиной и забытью, но не смогла и полетела куда-то в пустоту. Последующие несколько дней проходили в том же состоянии. Лада не помнила ни что с ней, ни где она находится, никто был рядом с ней. Когда на короткий миг она приходила в сознание, ей сразу хотелось рыдать, но слёзы не шли. Доносящиеся взрывы и стрельба превращались в её сознание фейерверк. Она то и дело бредила, в её мозгу рождались странные и причудливые образы. Образы долбанного треугольника, в который судьба уготовила ей попасть. Гнетущую пустоту сознания то и дело, словно приступами, всё ещё навещали галлюцинации, в которых ей являлся он, её Василь, красивый, надменный и гордый. Он смеялся над ней, а иногда звал танцевать, потом поворачивался и уходил в пустоту. Иногда его образ сливался с образом Карима, и она уже не могла понять, кто из них кто. Как на самом деле они похожи, и как она этого раньше могла не замечать. Она кричала Василь, а на неё с укором смотрел Карим. И тогда она в мыслях звала Карима, к ней полный обиды взгляд оборачивал Василь. А иногда они оба стояли над ней и снисходительно улыбались. «Бедная маленькая балерина!» Слышала она их, полуиздевательски, полулюбящий тон, куколка, асфура. Потом опять всё пропадало, и Владе казалось, что она находится на дне огромного колодца, глубокого и сырого. Она боялась слизняков. Главное, чтобы их не было там. В этот день из бездны её снова выдернул полусон, полугаллюцинация. Она летела, летела и приземлялась в объятиях своего мужчины, полу полукарима. полу Карима. И вот образ второго стал вырисовываться всё чётче. По её спине заструились чьи-то нежные прикосновения. Было немного больно, потому что синяки ещё не зажили, но бережность и аккуратность этих пальцев словно снимала эту боль. Влада стала понемногу возвращаться в реальность. Открыв глаза, она поняла, что по её обнажённой спине действительно гуляет чья-то рука. Чья же ещё? Если бы Влада не лежала спиной к Кариму, она бы увидела его напряжённое и обеспокоенное лицо. Он насунулся и похудел. Постоянное действие обезболивающих и пережитое напряжение словно туман наложили на неё свою пелену. Она не контролировала свои мысли, но в то же самое время как никогда отчётливо и чутко чувствовала телом. Ещё мгновение, и её кожу согрело его горячее дыхание. И вот нежный поцелуй, за ним ещё один, вдоль по позвоночнику. Он аккуратно приспустил одеяло, обнажая верхнюю часть её бёдер. Взял с тумбочки мазь, которой обрабатывали её раны. Нежно стал втирать в кожу, приятно массируя. Она осторожно перевернулась, встретившись с ним глазами. Больно уже почти не было. «Как ты? Ублюдок не успел нанести слишком глубокие раны? Это моя вина, Влада. Всё моя вина от начала и до конца». Печально начал оправдываться он, но она приставила палец к его губам. Мужчина замолчал, он выглядел как-то понуро и серьёзно, с какой-то внутренней болью и загнанностью во взгляде, молча смотрел на неё. «Карим, я Халь». «Арабский, привет». Тихо и с печальной, усталой улыбкой произнесла она. Он ответил ей кивком, приветливо улыбнувшись. «Кунтхаифаминак». «Арабский, боялась за тебя». Тихо сказала она, и её пересохшие губы с запекшейся кровью в правом уголке снова задрожали. «Как твоя рана?» «Анабарев. Бас-халас. Халян кульшей тамам». «Арабский. Я знаю, но всё кончено. Сейчас всё нормально». Ответил он тихо, немного с хрипотцой, протянув руку к её, засаленным после болезни, волосам, проведя по голове. «Шукран, ты спас меня, рискуя собой. Готов был отдать свою жизнь за никчёмную мою», сказала Влада и накрыла его руку своей. «Неправда, Асфора, неправда. Не никчёмная», — тихо ответил он ей. Она сама не поняла, что ей двигало, но почему-то вдруг притянула его руку к своим губам и поцеловала. Этот жест был таким искренним, откровенным, открытым, принимающим. В его голове пронеслось столько мыслей и эмоций одновременно. Он колебался, как реагировать, но потом всё-таки деликатно убрал руку. Словно не заметив этого, Лада быстро приблизилась к нему и крепко обняла. Это был искренний порыв благодарности. Впервые за долгое время она почувствовала поддержку и защиту. Это чувство было странным и новым, и, как впоследствии она думала, понятным только для тех, кто пережил состояние балансирования между жизнью и смертью. Когда не приходится выбирать, когда нет места пристрастиям и капризам, когда понимаешь всю важность вот такой искренней защиты, защиты, лишённой политической окраски, Защиты жизни одного человека другим. Он немного скорчился. Пуля всё-таки сильно повредила плечо. Хоть он и храбрился, это было ранение. Влада снова плакала. То ли от пережитого стресса, то ли от нервов, то ли от осознания всей абсурдности её положения. Мужчина, от которого она так хотела бежать всё это время, спас её. Спас от верной и неблагородной смерти. Спас, рискуя собой. Дыхание Карима участилось, он тоже приобнял её, Попекунски по погладив по голове. Прислонил лицо к её волосам и втянул их аромат, хотя какой там мог быть аромат после проведённых в той землянке часов. Влада закашляла, простуда от сырости и холода не заставила себя ждать. После нескольких минут объятий они, наконец, отодвинулись друг от друга. Карим бросил на неё быстрый взгляд, словно боясь упустить какую-то из её реакций, словно вся эта ситуация сейчас была каким-то тестом, испытанием, и он не имел шанса на поражение. «Ешь побольше, ты так похудела», — прозвучала неловко и не «Такая некрасивая, я тебе больше не нравлюсь?» Влада сама не понимала, почему вдруг выпалила эти слова. Нервы, усмешка, обида. Неужели ревность, к и которая, как она знала, Приспокойно всё это время жила с ним неподалёку. Карим лишь бросил на неё острый взгляд. «Я принёс тебе твой компьютер и ещё. Здесь флешка от Мустафы. Он просил тебе её передать, когда его ранила. Думаю, ты знаешь». «Знаю». Глухим голосом ответила девушка. Мир вокруг них был жесток. Это не её иллюзии, наполненные сюрреализмом. Это проза жизни, где не нашлось места их романтическому другу, «Любителю поэзии». «Что на флешке?» — спросила она тихо. «Не знаю. У вас с ним вечно были секреты от меня. Вы хорошо ладили». Она не ответила, глотая ком в горле, а он больше ничего не сказал, вышел из комнаты, закрыв за собой дверь. Влада взяла компьютер, про который, казалось, уже забыла на фоне драм последних недель. Открыла его и подключила флешку. Через секунду её глаза засветились печальной теплотой. Это были фото. Их совместные фото, которые иногда очень хорошо, а иногда шуточно и неумело делал Мустафа, когда они все вместе сидели там, во дворе. Её портреты. Столько портретов, столько в них было правды глубины. Он смог поймать её суть, её настроение, робость, страх, смущение, теплоту. Внезапно Влада поняла, что она просто обязана сейчас открыть вордовский файл и написать о них, рассказать их историю. Их всех, от Карима до Марии Павловны, Малики и Мустафы, про Абу, Мара и Валида, про доктора Адели и Халу. Это будет её история, их история. И пусть её никто никогда не прочтёт. Она знала, что только так сможет перестать сходить с ума от разъедающих её эмоций.